Глава третья. Проблемы в стиле. Следуя за Жилем, Мона покинула веселые танцы и вернулась в лобби к освещенной свечами лестнице у камина. Было видно, что в отеле много этажей. «Идемте, идемте!» — ящер поманил ее лапой. «Тилли на кухне!» Жиль и Мона... спустились на этаж ниже, а там прошли до самого конца коридора. Ящер толкнул распашную дверь, и мышка увидела помещение, которое было меньше и лобби, и тем более бального зала, но всё же больше любого из прежних укрытий Моны. Кухню наполняли ещё более аппетитные запахи. Корзинки с орехами и ягодами свисали с корней, потолке над длинным столом, ломившимся от горшков и мисок, ложек и подносов. Большие кухонные шкафы были утоплены в земляные стены. Некоторые отделения были распахнуты, открывая взору стопки тарелок и кувшины с сухими семенами и всевозможными травами. В мойке, сделанной Из большой ракушки возвышалась гора грязных кастрюль и сковородок. В углу был очаг, а над ним висел котёл, в котором бурлила желудёвая варево Упитанная дикобразиха помешивала варево своей длинной иглой. Повариха была не одна, за столом сидела, отщипывая кусочки от гигантского пышного пирога рыжая белка с пушистым хвостом. «Несуй свои пальчики во всё подряд, Тилли, дорогуша!» проворчала дикобразиха. «Тут должно остаться для мистера Хартвуда. Ты знаешь, как он успевает проголодаться на вечеринках?» «Да, мисс Колючклс». Белка неохотно... Отставила блюдо. Но после вечеринки мне же нужно будет убираться. Я просто не успею чего-то поесть. Я приберегу для тебя несколько кексов семечками, дорогуша. Мне больше нравится желудёвое суфле. Пробормотала белка достаточно громко, чтобы её услышали. Суфле? Должно быть, именно так называется этот пирог. Подумала Моана. Оно для гостей, и ты это знаешь, отозвалась Дикобразиха, поворачиваясь к белке и потрясая иголкой-мешалкой. В этот момент она увидела Жиля и Мону. "Это ещё что такое? Жиль? Кого ты сюда привёл? Уж точно не гостью. Само собой нет." Жиль, как будто оскорбила это предположение. Это новая горничная, Мона. Мона это мисс Колючклс, наша кухарка. Здравствуй, голубушка, произнесла дикобразиха. — А это, продолжил Жиль, указывая на белку, Тилли. Мона протянула лапку. Но Тилли Не протянула свою в ответ. Вместо этого она распушила хвост. Новая горничная? Только на этот вечер, объяснил Жиль. Она поможет тебе прибраться после вечеринки. В любом случае, это приказ мистера Хартвуда, а не мой. Он хочет, чтобы ты показала ей, где взять щетки и передник. Мышь-помощница? Мыши слишком малы. чтобы быть горничными. Хвост Тилли распушился ещё сильнее и сделался больше её самой. И она не сможет никому помочь сделать что-то чище, только грязи нанесла. «Это твои проблемы, а не мои!» заявил Жиль и направился к выходу из кухни, но не раньше, чем Дикобразиха попросила. «Если ты возвращаешься наверх, то захвати суфле, пока Тилли не слопала его почистую. — Я встречаю гостей. Подавать еду — не моя работа, — пробурчал Жиль, но все же забрал суфле и удалился. Тилли даже не протестовала, когда ее разлучили с любимым лакомством. Она по-прежнему поедала Мону глазами. да с таким свирепым видом, что мышка невольно затрепетала. Мона опустила глаза. Ее лапки и правда до сих пор были очень грязными. «Была гроза!» — пробормотала она. «О, дорогая, ах ты бедняжка!» — разразилась потоком сочувствия мисс Колючклс. «А где чистая тряпка?» Дикобразиха открыла шкафчик под раковиной и порылась там. Она достала тряпку на вид, сделанную из мягкой коры, и вручила её Моне, которая быстро вытерла лапки и даже хвост. «Ну вот, так куда лучше, ведь правда, голубушка? Мона, да?» Мышка кивнула, возвращая тряпку. «Очень милое имя, как раз для такой хорошенькой малышки. Знаешь, мне кажется, у меня ещё остался пирог с сырной крошкой. Хочешь чуточку? Это самое любимое блюдо наших гостей-мышей». Тут вмешалась Тилли. «Не время есть. Вечеринка скоро закончится. А у меня теперь и работы прибавилось. Вводить её тут и показывать всё». «Ох, Тилли, циц возмутилась мисс Колючклс. «Прояви хоть немного дружелюбия. Тебе-то уж стоило бы, учитывая, что...» Тилли не издала ни звука. Повисла долгая пауза, но мисс Колючклс не стала заканчивать фразу, а лишь произнесла. «О, Тилли, день у всех нас выдался длинным, не так ли?» «Так, мисс Колючкалс!» — наконец согласилась Белка. Дикобразиха повернулась к мони и объяснила. «Миссис Торгенс, экономка, приболела. Это значит, что у нас теперь в два раза больше работы. А с этой вечеринкой...» «Да, содержать в порядке такой большой отель нелегко, это уж точно!» Обычно я и сама со совсем справляюсь, но только не во время фестиваля. Хмыкнула Тилли, затем снова глянула на Мону и вздохнула. Что ж, лучше нам и правда добыть тебе перетник. Съешь пирог попозже, голубушка, сказала мисс Колючкалс, и Мону снова повели прочь, оставився Кваяш в комнате Тилли. «И, видимо, придётся тебе переночевать у меня», — сказала та. Мышка, следом за белкой, миновала ещё несколько комнат и коридоров, в итоге оказавшись в кладовой, откуда Тилли извлекла метлу, совок и передник. Передник был просто огромный, и Моне пришлось несколько раз обернуть тесёмку вокруг талии. Прежде... чем связать ее. К тому же передник оказался таким длинным, что мышке только и оставалось надеяться, что она на него не наступит. «Мне нужен ключ?» — спросила Мона, указывая на тот, что висел на шее Тилли. Ведь ключ был и у Жиля, а у мистера Хартвуда их имелось целое множество. — выкнула Тилли. — Тебя наняли всего на один вечер. Ключи для настоящего персонала, например, для меня. А твоя задача — прибраться только в бальном зале. — Только в бальном зале. — Ну да. Зал, в котором оставались лишь несколько гостей, подъедавших остатки со стола, теперь казался куда больше, чем раньше. И мусора в нём было тоже намного больше, чем раньше. Крошки кексов с семечками вместе с кусочками грибов и желудей усыпали сучковатый деревянный пол. Моне пришлось вымести всё это метлой, засушенным одуванчиком, перевёрнутым вниз головой. Как и передник, одуванчик был великоват. но ей удалось ухватиться за ручку пониже. Мышка высыпала крошки в ведро, хотя она так проголодалась, что с удовольствием съела бы их. А еще повсюду был мед. Тилли дала Моне тряпку и скорлупку с мыльной водой, но оттирать его было очень трудно. Ночь выдалась долгой, и особенно из-за Тилли. Всё, что делала Мона, для неё было недостаточно хорошо. «Всё равно липка», — говорила она, отрываясь от собственной работы и заставляя Мону возвращаться и снова оттирать медовые пятна. Всё это время за окнами бушевала гроза, и ветер гремел ставнями бального зала. несмотря на работу Мона была рада находиться в тёплом помещении. Труд был почти непосильным. Но сколько же чудесного было вокруг. Красные ягоды бояршника, свисавшие с потолка яркими гроздями, которые снимала Тилли. Инструменты на сцене, сделанные из тростинок и стручков. Они брякали и постукивали, когда Тилли их двигала. Плетеные шлепанцы с лямкой из ивовой лозы, забытые каким-то гостем и найденные Моной в углу. И самое прекрасное — солнечно-желтые листья, которые Мона помогала тилле расставлять по желудевым вазам на столах, чтобы приветствовать гостей по утру. Ночь завершилась кусочком сырного пирога. Так что, когда Мона укладывалась спать в комнате Тилли на свободной постели из перьев, самой удобной из всех, что у неё когда-либо были, громкий храп Белки её не беспокоил. Тилли оставалась сварливой, даже когда спала, но сама Мона сварливой не была вовсе. И когда маленькая мышка, наконец, уснула, её сновидение... наполнили нелесные страхи а чудеса отеля хартвуд